Наши примечательные объекты на местности, дома и водонапорные башни уже больше не существовали. Взрывчатка была готова для закладки под оставшиеся объекты. Вскоре мы были на открытой дороге. Впереди себя мы все еще видели, как ведут огонь арьергардные батареи. Потом они остались позади, орудие и передки орудий наготове, тени людей и лошадей с опущенными головами. Дорогу обрамлял ледяной барьер. Мы спотыкались и скользили, шли через круглые, грязные замерзшие лужи, в которых лед трескался и вода выплескивалась, в то время как Фёдор напрягался изо всех сил в своих оглоблях. Мы догнали темные колонны, уходили быстрым маршем. На юге взметнулся в небо столб света гигантского пожарища. как направленный резко вниз луч прожектора, а снег был окрашен в теплый, мягкий красный цвет. Наши шеи обжигал холодом северо-восточного ветра, задувавшего мелкий снег и разрывавшего перед нами в клочья облака, открывая ясную звездную ночь. В 20:30 позади нас полосой сверкнула молния, от горизонта до горизонта, заполняя собой ландшафт. Это было незабываемое зрелище. Мосты через Волгу, последние водонапорные башни, теперь их уже больше не существует. Скоро последний из наших людей будет возвращаться, переправляясь через реку прямиком по льду. Мы двинулись дальше. Всё время шли маршем, иногда вспоминали о нашей землянке. Мы пели, Потому что нужно как-то поддерживать душевный настрой. После двухчасового отдыха в переполненном помещении для постоя мы продолжили путь, пока подтягивался аляргардный батальон. Они вышли из боя в соответствии с планом. Вполне соответствовало истинному положению вещей то, что дела как будто шли не совсем гладко. Вспышки уходили вверх, противник атаковал Но штурмовые орудия уже собирались обратно на фронт, грохочущие монстры в белый от снежных вихрей ночи. Добравшись до части в 6 часов утра, я ничего не мог делать, кроме как полчаса отогревать руки, зажав между ладонями кружку с горячим кофе. Я был слишком уставшим для того, чтобы есть. Потом стало лучше. Сняв ботинки, и заметил, что носки и портянки были пропитаны кровью. Я заснул. Доброе утро. Доброй ночи. В три часа следующего утра мы возобновили движение. Огонь подкрашивал бирюзовое небо. Как может варварское представление быть таким очаровательным? таким неописуемо прекрасным. В семь часов мы были готовы действовать, и я поймал себя на том, что исполняю обязанности артиллерийского связного гренадерского ударного полка. Я стоял за снежным бруствером и смотрел на идущие колонны русских, выдвигающихся из-за небольшой речки. Я наблюдал, как они формируются в роты и двигаются вперед на мотосанях. Затем Наша артиллерия накрыла их. В 13:50 мы продолжили марш. Из окна женщина, которая осталась по каким-то своим соображениям, в последний раз показала своему ребенку немецких солдат. В её глазах было отчаяние. Мы шли маршем. Наступила ночь. Мы отдыхали два часа в переполненных домах, потом продолжили марш. Дул ветер со снегом вспышки вспарывли небо. Когда колонны остановились, мы попытались найти убежище от ветра. Всадники лежали перед своими лошадьми, распластавшись лицом к земле, обхватив руками свои винтовки, мохнатые и бесформенные в своих тулупах, выглядевшие как медведи или тибетцы. Мы шли вместе с батареей, и из-за выстрелов снег приобретал фиолетовый оттенок.